Толпа устремилась на прилегающую к университету площадь. Достабли наблюдали за происходящим со стороны. «Ты погляди, что творится!» — вздохнул себя реже без ножа. «Тысяча клиентов! И ведь никто им ничего не предложит!» Кресло убийца медленно теряло скорость. Наконец, ощетинившись градом искр, оно замерло. Виктор не спешил. Призрачный конь по-прежнему мерцал под седлом. Впрочем, вряд ли то был один конь. Это была целая череда коней. и они не двигались, а просто менялись местами. Вновь вспыхнула молния. «Что он такое делает?» спросил завкафедрой. «Пытается переградить ей вход в университетскую библиотеку», объяснил декан, вглядываясь сквозь завесу ливневых струй, которые начали поливать мостовую. «Чтобы продлить свое существование в реальности, твари должны подпитываться магией. Так они сохраняют целостность своего бытия. Кхм. Дело в том...» что не обладая естественным, морфогенетическим полем, тварь... «Сделайте же что-нибудь! Взорвите ее своей магией!» вскричала Джинджер. «Я не могу больше смотреть, как мучается эта бедная обезьянка!» «Но мы не можем применить магию! Это все равно, что подлить масло в огонь!» отозвался декан. «Да и потом! Я, признаться, с трудом представляю себе, каким образом можно взорвать женщину ростом в пятьдесят с лишним футов! Никогда не думал, что мне придется чем-нибудь таким заняться!» «Какая еще женщина? Кретин! Это же... Это персонаж из движущихся картинок!» «Посмотри на меня! Я что, такого же роста?» – проорала Джинджер. «Эта штука использует Голливуд. Это чудовище, порожденное Голливудом, страной движущихся картинок!»